Глава 26. «Плохая новость. Даже не знаю, как сказать», — загадочно начал Лир, мучая меня долгими паузами и тяжелыми вздохами. «Издеваешься надо мной?» — отстранившись, недовольно спросила я. «Думаешь, это смешно?» «Ладно, ладно», — он поднял руки, демонстративно сдаваясь. «Помимо чувств Аурелиона, я убедился еще кое в чем. И сказать честно я не знаю, к чему это может привести, но, думаю, ты должна знать». Его голос эхом раздавался в моей голове, заставляя нервничать. «Я даже не уверен, что это плохая новость, но в этом точно нет ничего хорошего». Лир вздохнул, явно подбирая слова. Ожидание казалось бесконечным. «Хочешь заставить меня гадать?» — спросила я, потирая вспотевшие ладошки. «Играешь со мной?» Он странно улыбнулся и пожал плечами. «Если коротко, к моему удивлению, я почти уверен, что в тебя влюблен еще и младшенький». «Что, прости?» — выдала я, растерянно приоткрыв рот. Лир кивнул. Его взгляд был полон сочувствия. «Его забота и переживания о тебе — непростое проявление братской преданности или чрезмерной ответственности». «Что? Не может быть! Ты что-то перепутал!» — сдерживая неожиданный порыв веселья, предположила я. «Да что ты!» — он сложил руки на груди, ожидая, когда я, наконец, прозрею. Стоило мне обратить внимание на его серьезность и прекратить глупо улыбаться, он продолжил. Думаю, он пока сам об этом не догадывается, но так и есть. «Это невозможно», — отрезала я, похлопав Лира по груди. «Но спасибо, что поделился догадками». «Как знаешь. Но не удивляйся, когда он перейдёт черту и разрушит отношения с братом. Причиной тому будешь ты», — пожав плечами, сказал Лир. «Вместо того, чтобы прислушаться к моим словам и быть внимательнее к его чувствам, ты сейчас пытаешься все опровергнуть и можешь усугубить ситуацию». «Хочешь сказать, Райан намерен отвоевать меня у брата?» — Удивленно спросила я. «Нет, но ты должна знать, что он уже сейчас не сдержан в словах и эмоциях, во многом осуждая поведение брата к тебе», — пояснил Лир. «И что это значит?» Эмоции отступили, позволив прислушаться к словам моего сопровождающего. «Не в моих интересах сравнивать братьев, но в то время как Аурели он бездумно рвался к тебе, несмотря ни на что, Райан жертвовал всем». Уважением брата, гордостью отца, твоим расположением, но ставил твою безопасность превыше всего. Понимаешь, о чем я? Пристально глядя на меня, спросил он. Ну и что? глупо ответила я вопросом на вопрос. Сам того не понимая, он выбрал тебя, когда ему стоило переживать о брате отце или себе любимом. Не знаю, что думает об этом Аурелион, но ты, пока Райан не осознал своих чувств, должна держать с ним дистанцию, подытожил Улир. Что ты имеешь в виду? «Не касайся его и не флиртуй. Есть вероятность, что его чувства к тебе с течением времени исчезнут». Казалось, мое бытие дало трещину, разбившись на тысячу осколков. Оказалось, я была не адекватно воспринять откровение о младшем брате своего мужчины. Я даже представить не могла, что мне теперь делать с этой информацией. «Но как?» — растерянно спросила я, не в силах увидеть картину в целом. «Не знаю точно». но могу предположить, что все изменил полет на Землю. Райан стал смотреть на тебя иначе, когда увидел силу твоего характера, бесстрашие перед реальностью эксперимента и твою любовь к людям. Ты что, сама этого не замечала?» Лира кинул меня скептическим взглядом. «Я думала, мы просто поладили», — промямлила я. «В любом случае советую тебе не становиться причиной разлада в их семье». К моему ужасу автоген прекратил движение, остановившись перед домом, «Ты вывалил все это и привез домой?» — выпалила я, нервно озираясь по сторонам. «Я не успела все обдумать!» Лир рассмеялся, наслаждаясь моими усилиями раствориться в пространстве. «Признай, плохая новость не так уж и плоха!» «Какой кошмар!» — прошептала я, убедившись, что вокруг никого. Справившись с эмоциями, я поспешила в дом. Скинув шаль и обувь, ринулась в комнате, стыдливо опустив взгляд. «Мне нужно было спрятаться!» Запершись в гардеробной на втором этаже, я схватилась за голову, осматривая себя в зеркало. Если Лир прав и Райан действительно влюблен в меня, я глубоко вздохнула, собираясь с мыслями. Младший брат Леона был влюблен в меня все это время. В это было сложно поверить. Проницательные взгляды Райана и его демонстративно-неохотная забота всегда казались мне проявлением братской любви и ответственности. А теперь все это приобрело странный контекст. Но самым ужасным было вовсе не это, а обременительное противоречие моих чувств. Вместо того, чтобы переживать о напряжении, которое могло возникнуть между братьями, я не могла сдержать предательскую улыбку из-за детского триумфа. Раин, который ненавидел и презирал меня с самой первой встречи, теперь сам не осознавал, что без ума от меня? Прикрыв лицо руками, я разрывалась между желанием разрыдаться и рассмеяться. Перед глазами пронеслись все наши перебранки, споры и взаимные оскорбления. Что там говорят? От ненависти до любви один шаг? Будучи не в силах выбраться из собственных размышлений, я села на пол и взъерошила волосы. Предостережения Лира и нарастающее чувство вины перед Леоном никак не могли заглушить рвущееся наружу ликования. Я закрыла глаза, стараясь унять сердцебиение. «Атанасия!» — раздался голос Лира, оставшегося по ту сторону двери. «Я сообщил Леону!» а тот, в свою очередь, брату, что мы с тобой дома. «Поэтому будь готова к скорой встрече с поклонниками», — игриво добавил он. Преодолев оцепенение, я бросилась к двери. «Это все ты!» — крикнула я, отперев ее. «Зачем ты рассказал мне? Если бы я ничего не знала, мне бы даже в голову подобное не пришло. Как мне теперь им в глаза смотреть?» Не унималась я, бурно размахивая руками. «У меня есть кое-что для тебя. Не хочу знать, даже не хочу знать!» — повторила я, закрыв дверь перед его носом. «Это памятная вещь», — послышалась с другой стороны. «Она совершенно точно придаст тебе сил для решения любых трудностей». «Вдох и выдох, еще один и еще. Отворив дверь, я недовольно взглянула на Лира. «Ну и что это?» — хмуро спросила я. «Вот», — сказал он, прежде чем достать из кармана мои красные трусики, которые он присвоил себе в самый первый день моего пребывания на Веруме. Я уставилась на него, как на сумасшедшего, пытаясь осознать увиденное. Из-за его серьезного выражения лица мое недоумение нарастало. «Ты? Ты серьёзно?» серьезно? – прошептала я, почувствовав, как щеки начали пылать. Лир улыбнулся, довольный своим маленьким представлением. «Пора вернуть их тебе. Момент настал». Это было настолько абсурдно и нелепо, что все мои переживания на мгновение отступили. Лир, стоящий с моим нижним бельем в руках, выглядел так, словно вручает мне секретное оружие. Я не смогла сдержать смех. «Ты сумасшедший!» — сквозь хохот подытожила я, отбирая у него свое сокровище. «Но спасибо!» «Взаимно!» — поддержал он мое веселье. Мы оба рассмеялись, и я вдруг осознала, насколько Лир важен для меня. Он умел поддержать в самых трудных ситуациях, пусть даже и такими странными методами. Он был не просто другом, Он был тем, кто всегда понимал и знал, как развеять мои страхи и переживания. «И что мне с ними делать?» Бросив красный лоскуток в моего сопровождающего, спросила я. «Дурак!» «А что? Очень даже символично!» Сказал он, глядя на меня с улыбкой на губах. «Через пару дней последнее испытание. Вот тебе и повод!» Аурелион «К вам, посетитель!» Доложила Андроид, отыскав меня в зале для заседаний. К сожалению, 20 минут уединения для подготовки презентации к завтрашнему дню мне не хватило. Мельком взглянув на время, я сдержал улыбку. Мне еще никогда не приходилось с таким рвением ждать конца рабочего дня, чтобы как можно быстрее оказаться дома. Невероятное чувство. Новое, столь тёплое. Неужели у меня действительно появился человек, который будет провожать и встречать меня каждый день? Я свернул голиум, сделав мысленную пометку «вернуться сюда чуть позже». «Голиум — это интерактивная визуальная платформа, которая выводит сложные массивы данных. Голиум не просто отображает информацию, он моментально анализирует ее, создавая детализированные графики, диаграммы и предлагая выводы». Активировав систему, я обрадовался посетителю, к которому уже направлялся. «Докладывай», — стоило ему войти, — произнес я. Кассиум устроился в моем кресле так уверенно, будто это место принадлежало ему, а не мне. Эта встреча была первой с тех пор, как я доверился ему и рассказал о нашем сайте замысле остановить эксперимент. Хватило легкого прикосновения к его сознанию, чтобы убедиться, ему можно было доверять. «Тебе стоит быть со мной приветливее», — сказал Кассиум мягким, почти шутливым тоном, но его пальцы напряженно заскользили по поверхности стола, словно испытывая его на прочность. «А то ведь я могу и передумать». Солнечный свет лениво струился через высокие арочные окна, заливая комнату теплыми золотистыми лучами, что благотворно влияло на мое настроение. «Дорогой гость!» Усевшись поверх стола, я сделал глубокий вдох. «Есть ли у вас что-нибудь интересное для меня?» Кассиум усмехнулся. Уголки его губ плавно поднялись, а плечи расслабились. Он лениво откинулся в кресле, его пальцы легко заскользили по подлокотникам, демонстрируя полное удовлетворение происходящим. Несмотря на безответные чувства Кати, ему представилась возможность помочь ей немного иначе. На это было больно смотреть, но в то же время его намерения заслуживали восхищения. Я рискнул рассказать ему о нашем сайте замысле, чтобы заручиться его поддержкой в будущем. Кассиум был близок к мутантам и их руководству, что могло сыграть нам на руку. «Есть кое-что интересное», — сказал он, активировав голограммы в центре кабинета. Меняющиеся с каждым его прикосновением визуализации отображали младенца. Сегодня появился на свет необычный ребёнок. Среди мутантов пошли слухи, что он станет пророком. «Пророком?» — переспросил я, надеясь на продолжение истории. «Без понятия, что это значит». Кассиум пожал плечами. «Таких раньше никогда не было. Либо же мы о них не знаем. В базе системы тоже пусто». Проверив его слова, я действительно не нашел данных по пророкам, Ясновидящие, эмпаты, созидатели. Мои пальцы легко коснулись холодной, отполированной до блеска мраморной поверхности стола, и я ощущал, как через это прикосновение ко мне возвращается ясность мысли. «Могли ли пустить этот слух намеренно?» «Возможно. Но зачем?» Кассиум задумчиво оглядел комнату, будто в поисках ответов. «Я мог его понять. Пространство вокруг нас дышало властью». От мягких изгибов кресел до сверкающих кристаллов, инкрустированных потолок, каждая деталь говорила о превосходстве. Это место было для тех, кто привык управлять, а не подчиняться. Здесь складывалось впечатление, что нет ничего невозможного. Мой взгляд скользнул к голограмме младенца. На мгновение показалось, что за этими четкими контурами скрыто нечто большее, чем мы можем себе представить. «Система, предположи, что предвещает появление пророка в рядах мутантов». произнес я, намереваясь углубиться в изучение этого вопроса. «Нам нужно было понять уже сейчас, какую ценность или угрозу представлял этот ребенок, на чьей стороне он будет и чего нам стоит ожидать от него в будущем. Что предвещает его появление? Объединит ли он мутантов и к чему это приведет, Он станет врагом или союзником?» Голос системы звучал уверенно и неспешно. «Никаких подтверждений об особом статусе или сверхъестественных способностях ребенка, о котором вы запросили информацию, нет. Подконтрольное деторождение направлено на поддержание мира и процветания для всех жителей Верума». «Я же говорил», — сказал Кассиум, скрестив руки на груди. «Сдаваться так просто. Мне это было чуждо». «Чего ждут мутанты от этого ребенка, именуя его пророком?» «Мутанты давно находятся в поиске духовного лидера, который объединит их и обеспечит новое видение, нарушив текущий баланс сил». Голос системы пускал по телу мурашки. «Как и в случае всех подобных верований, нет научных или эмпирических данных, подтверждающих, что этот ребенок обладает особыми способностями. Это может быть следствием коллективного психологического явления потребности в переменах». Мы с Кассиумом переглянулись, прежде чем я задал следующий вопрос. Какими способностями должен обладать пророк, чтобы объединить и повести за собой всех мутантов? Человек, обладающий способностью предвидеть исходы и последствия, мог бы стать тем, кого мутанты будут уважать и за кем последуют. Голос системы звучал уверенно и, как всегда, с нотками искренней озабоченности. Пророку необходима внутренняя стойкость и харизма, сила убеждения, умение вести переговоры и способность преодолевать конфликты. Тем не менее, это скорее отражение потребностей мутантов, чем реальная характеристика новорожденного. Кассиум перенял инициативу, задав следующий вопрос. «Тогда почему с появлением этого ребенка пошли такие слухи среди мутантов? Источник предсказания о силе пророка неизвестен, что ставит под сомнение мотивы и выгоды инициаторов распространения слухов. Я махнул рукой, и голограммы исчезли. Кассиум, нам нужно больше информации». Сложно делать выводы, основываясь на образных предположениях и чужих ожиданиях. Ненамеренно взглянув на время, я выдал свое желание ускорить темп нашей встречи. Что-нибудь еще? Да, кстати. Он неуверенно прочистил горло, словно знал, что его следующая фраза пробудет во мне недоброе любопытство. Недавно я оказался на празднестве по случаю расширения семейного дела Жоакуина. Оказалось, его матушка обожает меня, смахнув волосы с плеча, заявил он. что и привело меня в их дом. Там я удостоился приватного разговора с одной женщиной, которая оказалась родной сестрой одного из организаторов нашего проекта. «Продолжай». Я кивнул, чувствуя, как воздух с трудом вырывается из легких. Кассиум неуверенно усмехнулся, его глаза сверкнули в теплых бликах заката. «Я узнал основной критерий для отбора землянок в наш проект. Ты знал, что сканировали тысячи девушек, чтобы отправить на Верум лишь тридцать из них. Мне показалось, его ухмылка приобрела черты некого отчаяния или даже отрицания. «И тебе так просто все выложили?» — усомнился я. «Думаю, все куда сложнее. Но мне преподнесли это как предостережение. Не стоит связываться с землянками», — медленно произнес Кассиум. Я следил за его взглядом, но мои мысли уже неслись куда-то далеко, туда, где реальность и чувство тревожного ожидания сливались в единое целое. Выбирали самых сломленных, так мне сказали. И что это должно было значить? Сломленные. Этот термин застрял у меня в голове, вызвав неприятное ощущение, словно кто-то прикоснулся к ране, которая все никак не могла зажить. Система, подтвердили, опровергни этот факт, быстро бросил я, намереваясь выяснить правду. Отбор землянок для проекта проводился на основе ряда критериев, включающих психологическое состояние, уровень социальной адаптации и восприимчивость к внешним воздействиям. Была ли психологическая уязвимость одной из характеристик для отбора — закрытая информация? «Не отрицает», — подметил Касиум. «И в чем смысл? Система, если бы одной из характеристик отбора землянок для участия в проекте действительно была бы психологическая уязвимость, на что это могло бы указывать?» Мгновение перед последовавшим ответом показалось удушающе бесконечным. Если бы психологическая уязвимость была одним из критериев отбора для участия в проекте, это могло бы указывать на стремление организаторов проекта с большей легкостью манипулировать эмоциональным состоянием участниц. Психологически сломленные или уязвимые личности куда более подвержены влиянию и контролю, что позволяет облегчить достижение поставленных целей проекта. «Мне их уже жаль», — сказал Кассиум. «Девушек». Я медленно поднялся, чувствуя, как в груди разрастается щемящая тяжесть. Солнечный свет, совсем недавно согревавший комнату, казался теперь слепящим и холодным. Сердце билось медленно, каждый удар — напоминание о том, как глубоко я увяз в этой грязи. Вернувшись к мыслям об Ате, я взглянул на все, что ей пришлось пройти уже под другим углом. Сколько раз она испытывала страх, боль, утрату, предательство — Мне снова стало стыдно за то, что я был частью этого гнусного эксперимента. Вдобавок ко всему, мне было больно осознавать, что, несмотря на все, что ей пришлось пережить, я чувствовал счастье, наслаждаясь тем, что она теперь рядом со мной. Кассиум, казалось, изучал меня. Его глаза блеснули интересом. «Мы все исправим», — поодушевлённо произнес он, едва заметно улыбнувшись, а в его глазах сверкнул огонь. Он резко выпрямился. Все в наших руках». За перемены придется заплатить высокую цену. Пусть так. «Атанасия. Атя, как прошел твой день?» — спросил Леон, усевшись за стол последним. Вернувшись с работы, он застал меня на кухне, в то время как Райан и Лир веселились перед голограммой какой-то игры в гостиной. Обменявшись со мной нежными объятиями, Леон поспешил переодеться, чтобы спуститься к ужину, над которым я корпела «Битый час». Не прекращая говорить о своем, его младший брат и мой сопровождающий вырвались на кухню, видимо, просто для того, чтобы понаблюдать за готовкой. Изредка принюхиваясь к витающим воздухе запахом еды и подбадривая меня слащавыми комплиментами, эти два нахала смиренно ждали, когда я накрою на стол. Играя в добродушную домохозяйку, я избегала взглядов и разговоров с Райаном. Только когда все принялись за ужин, рассевшись друг напротив друга, я с облегчением выдохнула и расслабилась. «Было весело», — начала я, привлекая к себе внимание сразу трех мужчин. «Ты знал, что на Верум вернули выбывших участниц?» «Нет», — любуясь мной, или он совсем позабыла тарелки с едой перед ним. «Мы тоже были удивлены, что не помешало прекрасно провести день. Нам разрешили развлечься на улицах Кристалхельма. Я показала девочкам вертикальные сады». «Ты бы видел, как на нашу нездоровую компанию пялились прохожие», — добавил Райан с азартом, уминая свой ужин. «Почему?» — спросил Леон, не отводя от меня взгляда. «Ну, видимо, мы вели себя как туристки», — попыталась объясниться я. «Ага, они распугали всех детей в зоне гравитационных аномалий», — кинул Райан, забавляясь. «Теперь я понял», — сказал Леон, погладив меня по спине. «Маленькие земляночки веселились от души». «Может, и так», — улыбнувшись, согласилась я. Леон облизнул губы, прежде чем, приблизившись, оставить невинный поцелуй на моей щеке. «Им бы сначала этикету поучиться, а уже потом об отношениях думать», проговорил Райан, намекая на то, что участницы проекта Декарки. «И я могла бы подобрать достойный для уровня его колкости ответ, только вот зная о его симпатии, теперь мне было больше незачем защищаться». «Ты такой внимательный», — выдала я, кинув в него скомканную салфетку. «Альби, а ты хочешь сказать, я не прав?» Ехидно улыбнувшись, спросил Райан, вытянув под столом ноги и коснувшись моих. Растерявшись, я поджала ноги и смущенно отвернулась. Я снова мысленно ругала Лира за то, что он привнёс в мою ранее комфортную повседневность новую тему для переживаний. Вместо того, чтобы привычно продолжать словесную перепалку, я стыдливо представляла, о чем думал Райан, намеренно касаясь меня под столом. Звонко отодвинув стул, я оправдалась желанием добавить в свой напиток лед, чтобы скрыться из поля зрения верумианцев. И только вернув себе утерянное расположение духа, я вернулась за стол — «Что слышно о последнем испытании?» — спросила я чуть громче, даже не взглянув на Лира. «К чему стоит готовиться?» «Нас ни о чем не предупреждали, но, может, холостякам что-нибудь известно», — ответил он. «Ничего», — сухо произнёс он, не намереваясь вдаваться в дискуссии. «А нам позволят увидеть смонтированные серии до того, как их покажут на Веруме и на Земле», — поинтересовалась я, снова взглянув на Лира. Мой сопровождающий не успел ответить, так как его опередил Райан. «Уже терзает ностальгия?» «Мечтаю взглянуть с самых разных ракурсов на то, как твой старший брат обучает тебя основам этикета посреди лесной глуши», не скрывая злорадной улыбки, ответила я. «О чем это она, брат?» — Насторожно уточнил Райан. «О да, думаю, эта сцена станет одной из моих любимых. То, как ты кряхтел и брыкался, искусство!» — дразнил его Лир. «Хочу узнать, то были слезы в твоих глазах или мне показалось?» Уставившись на Леона широко раскрытыми глазами, младший брат шокированно ждал ответа. Скучала, закрыв за нами дверь, прошептал Леон, понемногу придаваясь мраку. «Конечно», — я нежно улыбнулась. «Что тебя тревожит?» Развалившись на кровати, аккуратно поинтересовался он, утягивая меня за собой. Преодолевая первые волны мучительного страха, я прильнула всем телом к оголённой груди Леона, поудобнее усаживаясь в его объятиях. Все и сразу», — с тяжелым вздохом ответила я. «Последние дни проекта, странный медицинский осмотр, неожиданное возвращение выбывших участниц», перечисляла я, не останавливаясь, взволнованные лица советников, которые за всем сегодня наблюдали, фазовые фантомы, следовавшие за нами по пятам. а «Ати, милая, совсем скоро все это будет позади», подбадривающе поглаживая меня по спине, напомнил Леон. «Да я знаю, но от этого тоже нелегко». Помнишь, ты говорил, что попробуешь узнать, что нас, землянок, ждет на Веруме после проекта?